Глава десятая. Он галантно снял треуголку и немного склонил голову в знак почтения. «А, так вы русский!» – обрадовалась я. «Да». Я опять окинула его взором, уже начиная мыслить разумно. Импозантный высокий красавец с гордым профилем, широкоплечий и мужественный. К тому же галантный и вежливый. Мне точно не мерещится все это. Ох, я снова нервно выдохнула. Такой статный мужчина даже в моей прошлой жизни был бы настоящим сердцеедом. и в этом времени наверняка соблазнил не одну даму. «Это многое объясняет». «Что же?» – спросил Анатолий, приподнимая бровь. «Что от вас не воняет, как от...» Я замялась, чуть не ляпнула, как от немытого коня. Сразу было ясно, что этот соблазнительный красавчик ходит в баню или еще куда-то там мыться. У него даже волосы были чистыми, темные, густые и блестящие. Он был без этого жуткого парика, который я видела на нескольких аристократах здесь на площади». И это делало его невероятно привлекательным. Вот только бы выражение лица он сменил, уж больно грозно и мрачно смотрел на меня. Мне уже казалось, что в этом мире я не увижу больше мытых людей. Но теперь вот такой сюрприз. На этого мужчину реально было приятно смотреть. И я даже ощутила едва уловимый тонкий аромат вербы и можжевельника. Даже духами он пользовался чуть-чуть. А не лил весь флакон на себя, как делали в этом королевстве повсеместно богатые дворяне. Это воспоминание Мари от чего-то сейчас отчетливо всплыло у меня в сознании. «Понимаю вас», – кивнул военный и сильнее нахмурился, проводя изучающим взглядом по моему лицу и фигуре. Я тоже по приезду был немного шокирован здешними порядками не мыться. «Вот-вот, а я здесь живу уже который год». «Сочувствую, но я могу вам помочь, Мари». «Чем же? Кстати, что ему нужно от меня? Зачем он спас меня?» Я что-то так опешила от его ошеломляюще-эффектного вида, что даже забыла об этом. «Вы знаете мое имя?» «Да, я нашел вас по книге судеб, давно уже искал вас. И мне повезло, когда Аббат Фало занес вас в реестр ведьм. Оттого ваши отпечатки пальцев попали в общий источник данных». «Вот как?» – озадачилась я, вспомнив, как два монаха тыкали мои пальцы в некую вонючую субстанцию, а потом прикладывали к обрывку бумаги. «Так вот для чего они это делали!» «Все же, как интересно. Вроде отсталый мир, а какие-то отпечатки пальцев и база данных людей». «Да, тут же я помчался сюда, во Францию, верхом, чтобы быстрее. Загнал пару лошадей, боялся не успеть. Но, слава богу, казнь отложили на сутки». «Да, слава богу, он послал дождь», — кивнула я, отмечая, что военный хорошо говорил по-французски. «Мы долго не могли найти вас. Вы никогда и нигде не оставляли ваших отпечатков. До того дня, как ушли из дома». «Это очень расстраивало вашего батюшку. Он уже год ищет вас». «У меня есть отец?» Мужчина удивленно окинул меня взглядом. «Да?» — кивнул он и как-то недоуменно спросил. «Вы разве позабыли о нем?» Я поняла, что сморозила глупость. Настоящая Мари вообще-то должна была знать о своем отце, а не спрашивать у какого-то штабс-капитана. Но я-то ничего не знала. Я попала в это тело только неделю назад. Простите меня, Анатолий. Эти гадкие монахи так жестоко обращались со мной». Залепетала я, пытаясь выкрутиться из этой щекотливой ситуации, чтобы он не понял, что я ничего не знаю о прошлом Марии. Я пару раз ударилась головой недавно, и у меня случаются провалы в памяти. «Они что, били вас?» – нахмурился он. «Нет, то есть... Да...» – запуталась я в словах. «Вас надо немедленно показать лекарю». «Я вроде в порядке. Не надо лекаря», – улыбнулась я заискивающе. Муранов как-то подозрительно посмотрел на меня, нахмурившись. «Неужели пожалел, что спас меня? Или что?» «А ваше имя точно Мари Шаль?» – озвучил он свои мысли. И пока я хлопала в недоумении глазами, Анатолий сам же себе ответил. «Хотя ошибки быть не может. Отпечатки пальцев у всех уникальны», – так говорил Да Винчи. «Конечно же я Мари!» – закивала я тут же. понимая, что сейчас могу все испортить, и этот чудесный мужчина не станет мне помогать. А мне так нужна была чья-то помощь в этой непростой жизни!» «Хорошо, Мари, я верю вам!» «Благодарю», — облегченно вымолвила я и кокетливо улыбнулась. «Расскажите о моем батюшке. Как его зовут? Откуда вы его знаете?» Тут же лицо Анатолия разгладилось, и он быстро кивнул. «Ваш батюшка очень уважаемый и достойный человек. Его имя знают все в Петербурге. Иван Матвеевич Абрикосов. Именно по его поручению я искал вас». «Абрикосов?» — опешила я, и у меня округлились глаза. «Тот самый Иван Абрикосов, который богатый фабрикант? «Да, и я служу у него управляющим. А вы, Мария Ивановна Абрикосова. Вы и это позабыли?» «Ох, вы прямо огорошили меня. Я что, тоже русская? И дочь этого богатого господина?» Окончательно отторопев, произнесла я. «Именно так, Мария», — уже по-русски сказал Анатолий, и, по-доброму улыбнувшись мне, добавил. «Наверное, мы можем говорить на родном языке». «Как интересно, вот это поворот», — прошептала я уже по-русски. «Оказывается, и в этом мире я была русской. Вот от отчего я даже в этом теле думала по-русски. Я чувствовала, что третий раз за сегодня у меня есть шанс грохнуться в обморок. В первый раз в преддверии казни, второй из-за того, что меня спас Муранов. Сейчас же от того, что я дочка богатого русского фабриканта. Ну тогда что я здесь делаю, в этом зловонном бордо? Почему все называют меня Маришаль? Я что, все же была замужем? Или как? За французом?» Куча вопросов тут же пронеслась в моей голове, и я только нашла в себе силы вымолвить. Действительно, Анатолий, я что-то начинаю припоминать о батюшке и о том, что родилась в России. Там ужасно холодно, особенно ветер жуткий в Петербурге. Я лепетала всякую всячину, пыталась найти какие-то слова, которые убедили бы Муранова в том, что я реально жила в России и все помню. Согласен, климат столицы не для нежных особ. Анатолий, я же могу вас так называть, сударь? Или все же по батюшке вас величать? «Мария, конечно», — произнес он. И на его лице появилась такая соблазнительная улыбка, что меня бросила в жар. «Я буду счастлив, если вы будете называть меня Анатолий, а я вас Мария. Я же немного напряглась. Этот капитан заигрывал со мной? Этого просто не может быть. Где я, нищая и толстая, в этом убогом грязном балахоне рясе, да еще и дурно пахнущая после темницы? И где он, блистательный и сексуальный? Не могу поверить. Наверное, мне все это только кажется.